Глава 39. Я не собиралась дразнить Тагаева. Димка сам приехал. Как приехал, так и уехал бы. Я еще не решила, стану ли встречаться с ним на зло Артуру. И дело было не столько в Димке, сколько в моих детях. Они так долго ждали своего отца, что мне не хватило бы духу их расстроить. Это все ставка. «Димочка, проходите. Димочка, выпейте с нами чаю. Я привезла из Шри-Ланки просто изумительные сорта». А Димочка и рад. Я пыталась поймать Стевкину взгляд, но она усиленно прятала его от меня. Ну еще бы. Это была целиком и полностью ее идея, чтобы я помирилась с Димкой на зло Тагаеву. Вообще-то я с ним не ссорилась, но наше разбирательство с Артуром свели отношения с Димой на нет. Да и в прессу просачивались разные слухи. Как ни старались юристы и безопасники, и Тагаева, всем рты не заткнешь. Димка позвонила один раз и прямо спросил правда ли, что Тагаев отец моих детей. Я ответила, что да, правда. Больше он не появлялся, а тут друг приехал. Без звонка. И потому, как суетилась моя предприимчивая тетка, я поняла, что явился он неспроста. «Признавайся, ты его пригласила?» Требовательно смотрю на тетку, уперев руки в бока, как только за машиной Димки закрываются ворота. «Так ты заметь, как я точно рассчитала время, Настюх!» Стефа и не думает отпираться. Прям филигранно. Только чай допить успели, как тут твой прискакал. Мой. Это Тагаев? Стеф, что ты несешь? Возмущаюсь и краснею одновременно. Артур продолжает общаться с Рианой. Она ему подходит. Они одного круга. А детей ему ты родила. Стефка сохраняет абсолютное спокойствие. И вообще, я все продумала. Доверься Стефании. Тетка лучше тебя знает как надо. Поверь, я все спланировала». «Твой Тагаев от ревности будет на стенку лезть?» «Спланировала она, ворчу недовольно, стратег диванный. А про Димку ты подумала? Я разобью ему сердце». «Но мою тетку трудно смутить, ничего с ним не случится», — заявляет она безапелляционно. «Кто виноват, что он столько времени вокруг тебя круги наматывал? Замуж не звал, с детьми подружиться не сумел?» «Он пытался, защищая Димку. Но ты же сама видела. Им только родного отца подавай». «Бубочки знают, что делают», — подмигивает мне тетка, — Я, как обычно, теряю воинственный запал. С ней невозможно ругаться, когда она вот так на меня смотрит. Она так похожа на маму. Безнадежно машу рукой и зову детей в дом. Я прогуливаюсь по торговому центру, пока моя машина на сто. Там работы на час, и я не вижу смысла уезжать в офис, пока доберусь по пробкам на такси, уже придет время возвращаться обратно. Покупаю платье на пятницу для свидания с Димкой. Я все-таки дала согласие с ним встретиться под нажимом Стефы. Это поднимает мне настроение, я довольно улыбаюсь, но тут меня окликают. Оборачиваюсь и вижу широко улыбающуюся девушку, которая идет ко мне в сопровождении двух шкафообразных охранников. И хоть они делают вид, что идут на приличном расстоянии, я даже не знаю, кто в здравом мире рискнет приблизиться к Эви и Ямпольской, дочери одного из самых богатых людей в мире». Сама Эва наверняка привыкла и не замечает своих охранников. Она как-то говорила мне, что отец одно время подсылал их сопровождать ее тайно. Но это отпугивало людей еще больше, и ей пришлось смириться. Впрочем, муж у Эвы еще больше повернут на безопасности жены, хотя, по слухам, сам ходит без охраны. Но покажите мне, кому взбредет в голову угрожать Макару Демидову, сыну земельного магната Романа Демидова и зятю Арсена Ямпольского». Таких идиотов в нашей стране точно не найдется. При этом сама Эва — милая и непосредственная девушка, и в общении с ней не напрягает даже охрана. «Настя, как я рад тебя видеть!» «Привет!» — отвечаю вполне искренне, я тоже рада ее видеть. «Как удачно я тебя встретила!» «Ну, как твои дела?» Она спрашивает с видом человека, которому в самом деле интересно, как у меня дела. Врать не хочется, поэтому отвечаю уклончиво, с переменным успехом. «Это правда, что ты судишься с Тагаевым?» «Утвердительно теваю и Эва тянет меня за руку на фудкорт. Выпьем кофе. Меня папа просил с тобой связаться, и тут такая встреча. У меня внутри все сжимается, как у любого нормального человека, которым внезапно интересуется Арсен. Емпольский. Немного дико, что для кого-то он может быть просто папой, но уже через несколько минут я об этом забываю. Эва умеет расположить к себе». Мы садимся за столик, я беру себе кофе с термису, а Эва — кофе с мороженым. Папа недавно вернулся, а гати скоро рожать. И услышал про вашу историю с Тагаевым. Он когда-то знал отца Артура, просил выяснить, нужна ли тебе помощь. У него очень хорошие адвокаты, и у Макара тоже сильные юристы. «Даже не знаю», — пожимаю плечами. «Мы как будто с Артуром обо всем договорились, но решения суда еще не было». Эва собирается еще что-то спросить, но у нее звонит телефон. «Да, пап. А я как раз Настю встретила, которая 3D, да. Мы с ней в Аполлоне кофе пьем. Говорит, что все нормально. Дождаться? Ладно, ждем». Эва кладет телефон на стол. Отец просил его подождать, он как раз едет в офис. «Сейчас придет сюда». «Арсен Палыч придет в торговый центр». Я представляю себе, что тут сейчас начнется, и мне заранее жаль охрану Аполлона. Папа любит иногда поиграть в простого смертного. Усмехается Эва и заказывает еще кофе. В кофейню входит несколько человек в костюмах и выстраиваются по периметру. Я сижу спиной к двери, и хотя не вижу Арсена Палыча, волоски на теле встают дыбом только от одного звука приближающихся шагов. Ничего не меняется». Несмотря на то, что мы со Стефой в минувшем году блестяще отработали свадьбу Арсена Ямпольского, я так и не смогла привыкнуть к состоянию, в которое вгоняет одно его присутствие. Очень странная харизма у этого человека, как будто от него центробежной силой разгоняются невидимые потоки, заставляющие всех окружающих прижиматься спинами к бортику. Мы со Стефанией не стали исключением. Нас спасло то, что Арсен Палыч в подготовку торжества не вмешивался, и свадьба занималась Эва с Агатой, женой импольского. Здравствуйте, Анастасия! Раздается сверху негромкое хрипловатое приветствие. Первый порыв пискнуть и спрятаться под стол, но я преодолеваю ступор, поднимаю голову и вежливо здороваюсь, как положено воспитанной девушке. Здравствуйте, Арсен Палович в голове рождаются странные ассоциации со своими детьми, нашкодившими в детском садике. Но я решительно отгоняю эти неуместные сравнения. И даже умудряюсь выдержать пронзительный взгляд серых глаз необычного оттенка, который Стефка называла «серебристым». Но Стефа неисправимый романтик. Мне он больше напоминает холодную сталь. «Привет, девочка!» Им польский целует Евангелину в лоб. Эва счастливо улыбается. Буквально на миг его лицо преображается, и Арсен Палыч становится не небожителем, а обычным отцом. Только на миг, но я все равно залипаю, наблюдаю за Импольскими, а перед глазами стоит Артур, в те минуты, когда смотрит на наших детей, с такой же смесью восторга, гордости и нежности, и для Дианки в его взгляде всегда этой нежности чуть больше. Импольский усаживается за наш столик... Ему приносят кофе. Прошу прощения, что задержал вас, Анастасия, но я слышал, что ваши дети стали предметом судебных разбирательств с их отцом. Это правда? Слабо блею, что правда, подавив желание вскочить и крикнуть «Так точно, сэр!». Я не сталкивался с молодым Тагаевым, но его отца знал хорошо. Очень достойный был человек. Надеюсь, его сын не позволяет себе в отношении вас ничего лишнего? Эм... как сказать, он все время пялится на мои ноги и постоянно намекает на секс. Это же не считается, да? Несмотря на то, что это только мысли, мои щеки разовеют, что не укрывается от Импольского, А он всего лишь имел в виду, не собирается ли Тагаев отнять у меня детей. Спешу развеять возникшие сомнения, что в Арсен Павлович у нас подписано предварительное соглашение, и Артур настроен довольно миролюбиво. «Думаю, мы договоримся». «Прекрасно». Холодная сталь блестит в его глазах. И им польский берет чашку и делает глоток. «Думаю, вам не надо напоминать, что у меня лучшие юристы, если возникнет хоть малейшая необходимость. Я сразу позвоню, торопливо договариваю вместо него». Им польский удовлетворенно кивает, а я гадаю, неужели он устроил небольшую эвакуацию целого этажа торгового центра, только для того, чтобы спросить, не обижает ли меня отец моих детей. Интуиция меня не обманывает. Арсен Павлович кладет руку поверх руки евангелины и говорит непривычно мягким тоном. «Деточка, я хотел бы задать Анастасии несколько личных вопросов, ты не возражаешь?» Его с готовностью пересаживается за соседний столик, Бармен пулей несется перенести за ней мороженое. По-моему, ей тоже смешно, и мы, понимающе переглядываемся. При этом она не забывает поблагодарить парня. Я хотел спросить. Если решите не отвечать, ваше право, скажите. Импольский подается вперед, я от неожиданности вздрагиваю и беззвучно ахую, глядя на огонь, горящий в глубине стальных глаз. Мне кажется, я даже слышу, как щелкает взведенный курок. Скажите правду. «Почему вы прятали от Тагаева детей? Почему не сказали, не пришли, не потребовали, в конце концов?» «Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства, мне действительно важно знать, что руководить такой молоденькой девушкой, когда она остается одна с ребенком и не считает нужным рассказать о нем его отцу?» «Жажда мести, обида?» «Что?» Он кумкает салфетку, Я смотрю на напряженные мужские руки, на пылающие в глазах огонь и понимаю. Это непростой интерес. Им, польскому, важна правда, и я не имею права на ложь. Облизываю пересохшие губы и отвечаю «Нет, нет, не месть и не обида». «Тогда что?» «Сделка. Я выполняла свою часть сделки. Я хотела рассказать Артуру о детях. Пришла в его дом». Но вместо него ко мне вышла его мать, и я сказала о детях ей. Я была уверена, что Артур все слышал и был согласен с матерью. Она потребовала, чтобы я сделала аборт, перевела на мой счет деньги. Я пообещала взамен никогда больше не приближаться к Артуру. «Тебе так были нужны деньги?» Им польский слушает с закрытыми глазами и даже не замечает, как переходит на «ты». А я от возмущения начинаю заикаться. «Вы что?» то, конечно, беременной студентке деньги не помешали бы. Я и пришла к Тагаеву не с претензиями, а за помощью. Но здесь речь шла о том, что если бы я стала упираться, она бы сделала это насильно. Понимаете? Моя тетя договорилась со знакомым врачом, мне выдали поддельную справку, что я сделала аборт. Я свободно вздохнула только когда Тагаевы уехали из страны. Я не обманывала Артура. Я спасала своих детей. Им польский согласно кивает, открывает глаза, и у меня возникает полная ассоциация с выстрелом снайперской винтовки. Я правильно понял, что это эта недобабка угрожала убить собственных внуков? — Да, — вдыхове. Воспоминания причиняют острую боль. Как будто я только вышла от «Авроры» и села в такси. Вы все поняли правильно. И чем она это аргументировала? Она сказала... Делаю глубокий вдох. Она сказала, что Тагаеву не нужны дворняжки. У им польского глаза становятся узкими и колючими. Он выдает короткое ругательство, трет пальцами переносицу и буравит меня тяжелым взглядом. Чушь. Запомни, девочка. Главное для мужчины — это когда свое. Когда родная кровь, даже если ее всего капля. Одна моя знакомая, умница и отличный хирург утверждает, что генетически люди отличаются друг от друга всего лишь на одну соту процента. Так что о дворняжках может говорить только необразованная и невежественная особа. Импольский подзывает дочь и поднимается из-за стола. «Пап, ты уже?» — спрашивает Эва. «Да, Эвочка. Мне пора». Он хочет еще что-то сказать, но раздается сигнал вызова. Арсен Павлович достает из кармана телефон, и я вижу за полы пиджака кабуру. Им польский себе не изменяет. Оружейный король никогда не расстается с оружием, несмотря на десяток охранников. — Да, привет. — Пока занят. — Он говорит уже. — Хорошо, посмотрю. — А вертолет куда? — Ладно, перезвоню. Он ухмыляется и говорит в ответ на вопросительный взгляд дочери. — Аверен. «Самолет покупает, хочет посоветоваться. Отже же не имется ему». «Константин Маркович покупает самолет?» переспрашивает Эва. «Он же вертолет хотел новый». Говорит, жена на вертолете летать боится. Снова раздается телефонный звонок. Ему обеспокоенно смотрит на экран, прикладывает телефон к уху. Его лицо, мгновенно меняется. «Вот хорошо. Ты сейчас спокойно садишься с Лешей в машину. Он везет тебя в роддом. Я выезжаю навстречу. Какие дела, гадка?» «Да все, уже на сегодня мои дела закончились!» Эва прижимает ладони к щекам. «Пап, уже?» Им польский сдержанно кивает, но я вижу, как нелегко ему дается эта сдержанность. Он проводит рукой по лицу, будто стирает что-то, смотрит на Эву, потом на меня. «Все, девочки, поехал я. Из троих моих детей хотя бы одного хочу сам родить. Я с тобой», — подхватывает Эва. Ямпольские прощаются и быстро покидают этаж в сопровождении роя охранников, а я остаюсь сидеть, ошеломленная, нечаянной причастностью к чужому семейному счастью, как будто в замочную скважину подглядела. Такое случается каждый раз, когда я вижу, как становится семьей очередная влюбленная пара, и каждый раз убеждаюсь, что мне никакое семейное счастье не светит». «Но на свидание с Димкой я пойду. Обязательно. Ну, хотя бы из чувства упрямства».